413. Гуру. Правильно, дисциплина духа – необходимейшие условия исследования по пути. Пусть осознают значение ритма в работе и возможность его помощью достичь того, чего обычным путем достичь невозможно. Пусть почуют себя в лучах заботы и любви учителя и поймут, что можно легко и свободно расширять сознание, расти духом, если во внутреннем мире своем учитель света поставлен превыше всего.